Глава 64. Вы двое! Недовольно окликаю сына и сестру в вечерней темноте. Быстро в дом! Русоволосая макушка, которую я не видел больше года, мелькает на горизонте. Секундой на меня устремляется пара серых глаз. Курносый носик недовольно дергается, а губы бантиком, как их часто называла мама, надуваются от обиды. При виде младшей сестренки снова думаю о том, что я во сне. Не могу поверить, что она вернулась в мою жизнь. Как ураган. Влетела, смела все на своем пути, вывела на эмоции. У меня до сих пор идет голова кругом. Это случилось в тот день вечером, когда Василиса уехала домой. «Вася. Васенька». «С тобой мне еще предстоит поговорить серьезно, но сейчас я не в силах это сделать. Из-за твоей болезни и моей ситуации. Однако мы обязательно все выясним. Пока у меня несколько задач. Первая — дождаться выздоровления Радовой. Вторая — провести время с родной сестрой. Я не ожидал увидеть ее на пороге своего дома, особенно после скандала, случившегося между нами». Но, видимо, девочка повзрослела и поняла, что выбрала не того мужчину, раз она сейчас тут, со мной, а не с ним. «Смотри, какой злой!» — нежно проговаривает Настя сыну, передразнивая меня. «Это все потому, что у него велосипеда нет». Закатываю глаза. «Ты мне долго тот случай припоминать будешь?» «Всю жизнь», — улыбается мелкая заноза, подхватывая льва на руки и направляясь весело ко мне. Сгусток позитива по жизни. Ты разбил свой первый и последний велосипед, врезавшись в машину моего учителя. Он к тебе клеился, напоминаю ей. И тебе это не нравилось. Я решил преподать ему урок. Ага, хмыкает, задрав носик. А потом тебя чуть не отчислили из школы, а родителям пришлось платить кучу денег, хотя он просто готовил меня к олимпиаде. Боже, как! Какая ты зануда! Закатываю глаза. Все, пошли в дом. Обед готов. У, у, братик научился готовить за это время. Опять играется со мной. Наверное, Маша тебя голодным постоянно держала. Вот бедолага, сдался и сам за плиту встал. Опять ты за свое, укоризненно качаю головой. Насте Маша никогда не нравилась. Это у нас семейная. Ей не нравилась моя жена, а мне ее парень. Точнее, мужик. У них разница в возрасте, кажется, 12 лет. Это куда? Перебор. Вот я и был против. Старый развращал девчонку с пустыми мозгами. Хотя Настя у меня умная, но влюбилась, повелась. А теперь что? Разбежались. Я спрашивал причину, она отказалась говорить. «А надо было брата слушать». Может, и не возникла бы пропасть между нами. Но хочу сказать ей спасибо. Вернулась она вовремя. Со львом я схожу с ума. А Зина выйдет только завтра. Настя приезжает каждый день, помогает и растворяется в льве. Она ведь вообще о нем не знала. А теперь отойти не может. «Надеюсь, твоя новая девушка нормальная?» За всеми своими мыслями не замечаю, как оказываюсь на кухне, а сестра сажает льва в детский стульчик. «Лучшая», — расплываюсь в улыбке. От упоминания Васи внутри все клокотать начинает. Бабочки порхают, хотя подобного никогда не ощущал. Это выражение вообще считал полной дичью, но бабочки реально будто летают внутри». И стали они это делать еще чаще, когда я узнал, кто является мамой Льва. Конечно, сначала охренел. Потом еще раз. И только затем все смог принять и понять. Ей нужны были деньги. И, кажется, я догадываюсь на что. Помню, что у тренера детской команды по футболу была травма. У Валерия Черногорского, ее парня. Деньги на операцию неподъемные, как раз в тот период. Неужели из-за него решилась на такой отважный поступок? «Воу, воу, тихо, тихо!» Настя начинает махать перед моим лицом ладонью, приводя в чувство. «Я тебя теряю. Меня это пугает. Кто она такая? Что с тобой делает? Когда я с ней познакомлюсь?» «Скоро!» — выдыхаю. «Надеюсь, что совсем скоро!» Не поверишь, но прошло пару дней, а я скучаю уже с первой минуты. Чёрт, это я говорю? Сестре? Перед которой всегда был сильным и скупым на слова? У-у-у, слащавенько, морщится эта зараза. Но жду не дождусь знакомства. Как же все таки у тебя все поменялось? Она отводит взгляд на малыша. Он не плачет и не ищет Василису только благодаря Насте. Хоть он ее и не знает, но между ними словно есть связь. Лев понимает, что это его родная тетя, и тянется к ней. Все события наложились друг на друга так хорошо, как выстроенная профессионалами кирпичная стена. Но я боюсь, боюсь что-то сделать не так. Меня не покидает дерьмовое чувство, что стоит мне легонько толкнуть эту стену пальцем, как она тут же рухнет». Чёрт, стал сентиментальным. Просто тоскую, вот и дрянь всякая в голову лезет. Пытаюсь отгородиться и дальше провожу время с сыном и сестрой, с которой давно не виделся. Эти дни не отхожу от нее ни на шаг. Счастлив, как никогда, твою мать! Еще бы родители рядом, но... Это невозможно. Вечером, посадив Настю на такси и уложив льва, звоню Вася. Не терпится услышать ее голос. Но после долгих гудков так и не делаю этого. Спит уже? Да рано еще? Пишу ей сообщение. Ответа нет минут пять, пока вверху на экране телефона не загорается значок оповещения. Прости, не могу говорить. Спокойной ночи. Странно. Обычно она задавала много вопросов, переживая, а тут... Обиделась, что я редко пишу? Возможно. Но о Насте пока не говорю. Хотел познакомить лично. Все же это мой самый дорогой человек после льва. «Хорошо, как здоровье», — пишу ей. Дальше не отвечает ни через десять минут, ни через полчаса. Только утром, говоря, что пока еще болеет. Вечером вообще пропадает с радаров. И с утра меня прорывает». Пока Настя воркует со львом, беру машину и еду к родителям Васи. Соскучился дико и не терпится увидеться. Но там меня настигает разочарование. «Она у нас уже два дня не живет, извещает ее отец, сощурившись и осматривая меня с головы до пят, с каким-то скептицизмом. «Я еще даже не успел с ними познакомиться, а ко мне уже предвзято относятся». «А вы кто, кстати?» «Кто?» «Парень», — выпаливаю, не подумав. «Как парень?» — выглядывает из-за широкой мужской спины миниатюрная женщина. Один в один, как Василиса. «Нет у Васи парня. А был бы, знал, что она уехала». «Куда?» — хмурюсь. «А вот были бы парнем...» как-то враждебно произносит женщина и закрывает перед моим носом дверь. Чёрт. Стою посреди лестничной площадки, сжимаю ключи от машины в пальцах и ничего не понимаю. Как сквозь землю провалилась. Еду к ней домой, там никого. На звонки не отвечает, хотя гудки идут. Неужели что-то случилось? Или нашла проблем на свою очаровательную задницу, Раз ее родители мне не говорят, остается один вариант. Ищу в телефонной книге номер Юсупова. Его-то жена и по совместительству сестра Василисы должна же знать, где она.